Прорыв. Не прошло года после того, как я полностью посвятил себя расследованию НЛО в 1966 году, и феномен стал преследовать меня, так же, как это было уже с английским издателем Артуром Шаттлвудом и многими другими. Сначала с ума сошел мой телефон. Таинственные личности звонили мне день и ночь передавая потрясающие сообщения о пришельцах из космоса. Затем я был катапультирован в сказочно-фантастический мир демонологии. Я имел в Лонг-Айленде рандеву с черными кадиллаками. А когда начал их преследовать, они самым невероятным образом исчезли на дороге, упирающейся в тупик. Весь 1967 год меня поднимали среди ночи, чтобы помочь прийти в себя к какому-нибудь липовому контактеру или гоняться за стаи диких гусей, а то и просто за какой-нибудь химерой. Светящиеся воздушные объекты следовали за мной повсюду, как верные псы. Казалось, они точно знали всегда, где я нахожусь и куда направляюсь. Я мог наугад выбрать какой-нибудь мотель и обнаружить, что уже кто-то зарезервировал там комнату на мое имя и оставил целую серию совершенно бессмысленных телефонограмм для меня. Я становился жертвой немыслимых совпадений, а некоторые из моих близких друзей в Нью-Йорке, никогда не занимавшихся изучением феномена, начали сообщать о своих столкновениях с необъяснимыми явлениями. Полтергейсты стали появляться в их домах, а запах серого водорода преследовал их повсюду. Одна моя знакомая девушка стала жертвой необъяснимого двухчасового затмения памяти, когда она находилась в собственной квартире и сушила волосы под феном. Несколько раз я просыпался среди ночи, не в силах пошевелиться, а огромное темное привидение стояло надо мной. Временами я сомневался в собственном психическом состоянии. Я делал обширные записи, ведя ежедневный журнал, который сейчас читается так, как будто он вышел из-под пера Эдгара По или Лавкрафта. А ведь до этого я был типичным прожженным скептиком, я насмехался над оккультистами, и я опубликовал книгу «Хаос», в которой всячески порочил мистические легенды Востока. Я принимал лишь исключительно научный подход к уфологии а это означало, что я оставил под сомнение большинство сообщений о контактах но по мере накопления опыта и расширения круга исследований мои взгляды на проблему резко изменились. Проехав по двадцати штатам для проверки достоверности бесчисленных сообщений об НЛО, я с удивлением обнаружил множество молчащих контактеров, у которых при их резких внешних отличиях друг от друга проявлялись одни и те же физиологические и психологические симптомы. Прибегнув к посредничеству этих молчавших контактеров, я сам установил связь с таинственными существами. Когда НЛО совершал посадку где-нибудь на отдаленной ферме, и ее экипаж наносил визит контактеру, тот немедленно вызывал меня по телефону, и я иногда часами наслаждался разговором с ультрасуществами. Как бы вам ни хотелось смеяться над этими строками, знайте, что все это было на самом деле. Магнитофонные записи и другие материалы могут подтвердить каждое мое слово. Я разработал довольно действенную систему для проверки возможных мистификаций. Не связанные никоим образом между собой люди в нескольких штатах стали частью моей тайной сети, ведущей в другой мир. Я потратил понапрасну многие месяцы на опасные игры с элементалами, разыскивание несуществующих баз НЛО и поиски способа защиты свидетелей от людей в черном, где бы я ни появлялся. Полтергейсты шумно приветствовали меня. Мне самому трудно разобраться, когда я был невольным свидетелем их демонстраций или причиной возникновения подобных ситуаций, а когда они просто доводили меня до галлюцинаций. Теперь, по прошествии времени, я понимаю, что происходило в действительности. Феномен поэтапно показывал мне свои возможности в различных аспектах, о которых раньше я даже и не подозревал. И он вел меня шаг за шагом от скептицизма к вере и от веры, как это ни парадоксально, к полному неверию. Когда мои мысли путались, а концепции не подтверждались, сам феномен вновь выводил меня на правильную дорогу. Это был своего рода... Образовательный процесс. Причем мои учителя были очень терпеливы. Другим людям, вовлеченным в подобную ситуацию, не так везло, как мне. Они могли контактировать с феноменом только в каком-нибудь одном его проявлении. И очень быстро на них обрушивалось какое-нибудь бедствие. Я еще приведу примеры этого в данной главе. Позвольте сделать обзор некоторых излюбленных феноменом игр. В мае 1967 года ультрасущества предупредили молчавших контактеров об ожидаемых вскоре крупных авариях на электростанциях. 4 июня 1967 года на Ближнем Востоке вспыхнула арабо-израильская война. На следующий день рано утром 5 июня крупные аварии на электростанциях произошли в четырех северо-восточных штатах США. В том же месяце контактеры были предупреждены о предстоящих еще более крупных авариях. Ультрасущества утверждали, что вся страна в течение трех дней останется без электроэнергии а затем в июле произойдет крупное стихийное бедствие, во время которого 2 июля Нью-Йорк будет поглощен океаном. Контактеры никому не передавали этих ужасных прогнозов, но слухи просочились и вскоре распространились по стране. К середине июня все хозяйственные магазины в районах Фляпов полностью распродали свои запасы свечей и керосиновых ламп. В конце мая обитатели НЛО заявили, что папа Павел VI в скором времени нанесет визит в Турцию, где будет злодейски убит, в результате чего немыслимые бедствия обрушатся на человечество. Через несколько недель Ватикан действительно объявил, о предстоящем в июле визите папы в Турцию. Паника охватила тайные круги контактёров. Я был удивлён, узнав, что точно такие же слухи циркулируют в нью-йоркских кругах. Люди начали звонить мне по телефону, интересуясь, как я намерен спасаться 2 июля. Я не собирался вообще что-либо предпринимать, даже уезжать из города, как сделали многие. Оказывается, я был прав. Манхэттен не утонул в океане. Однако предсказанные крупные авиакатастрофы с гибелью политических деятелей стали сбываться прямо на глазах. 19 июля... При столкновении авиалайнера с частным самолетом над штатом Северная Каролина погиб только что назначенный военно-морской министр США Макноуфтон. На следующий день, 20 июля, жертвами подобной катастрофы стали несколько ведущих государственных деятелей Бразилии. «Я начал нервничать» меня поразило больше всего что эти предсказания пришли из самых различных источников трансмедиумы и инспирированные писатели связанные с миром духов заявляли то же что и контактеры часто предсказания дошедшие из разных районов страны были сформулированы в одних и тех же выражениях даже когда они не сбывались, на эти факторы было трудно не обратить внимание. Все эти демонстрации были настолько убедительными, что я в конце концов собрал чемодан, взял на прокат автомобиль и выехал в район Фляпа, неподалеку от Мелвилла, решив там ожидать убийства папы и всех вытекающих из него последствий. Перед отъездом я купил три кварты дистиллированной воды. Я считал, что обещанное после убийства папы мощное трёхдневное падение напряжения на электростанциях страны без сомнения будет сопровождаться выходом из строя водопроводной сети. По дороге я заехал к одному из молчащих контактёров, который рассказал, что... Незадолго до моего приезда его посетил пришелец с НЛО, предупредил о моем предстоящем визите и просил передать мне сообщение, которое для самого контактера не имело ни малейшего смысла. «Скажите Джону, что мы встретим его и поможем ему выпить всю его воду». Вода находилась в багажнике автомобиля, и контактер не мог знать о ее существовании. К счастью, папа не был убит в Турции, но зато я увидел несколько НЛО, которые по обычаю следовали за моим автомобилем, в то время как я в одиночестве пил дистиллированную воду. В течение осени предсказания продолжали поступать, И удивительно то, что большинство из них оказалось правдой. Позднее, в октябре, я имел долгий междугородний телефонный разговор с неизвестным, назвавшимся пришельцем Сен-Элло. Он предупредил меня о предстоящем наводнении в районе реки Агайо, во время которого погибнет много окрестных жителей, а также сказал о некоем сюрпризе, который произойдет в тот момент, когда президент Джонсон зажжет огни на рождественской елке перед Белым домом, намекнув тем самым на очередную крупную аварию в электроснабжении города. Угроза наводнения потрясла меня до такой степени, что я написал 3 ноября письмо Мэри Хай, журналистке из «Пойнт Плизенте», штат Западная Виргиния, указав на возможность стихийного бедствия в ближайшее время. Мэри до сих пор хранит это письмо. После дня благодарения я на несколько дней съездил в Западную Виргинию и обнаружил, что многие, ничего не знавшие о моем предупреждении, видели во сне ужасные картины, предстоящего бедствия. Вирджиния Толмас, живущая в самом центре района бывших складов, со взрывчаткой времен Второй мировой войны, была одной из тех, кто в кошмарных сновидениях видел, как люди, захлебываясь, тонули в бурных водах разлившейся реки. Мэри Хай также рассказала мне, что ей снились искаженные ужасом лица и рождественские подарки в красочной упаковке, плывущие в черных водах реки Огайо. В течение моего короткого визита я наблюдал много загадочных огней в небе и выслушал немало мрачных рассказов о монстрах и полтергейстах, Как обычно, я остановился в мотеле в окрестностях галлиполиса полиса штат Огайо, и каждый день проезжал на автомобиле через ветхий однопролётный серебряный мост, который соединял разделённые рекой Огайо штаты Западная Виргиния и Огайо. Казалось, в самом воздухе Пойнт-Плизента витало грозное предзнаменование и, улетая в эти ноябрьские дни в Вашингтон, я чувствовал себя очень скверно. Я вспомнил, что все прогнозы НЛО на июль 1967 года, если не считать несостоявшейся гибели Нью-Йорка, сбылись. Правдой оказались и предсказанные авиакатастрофы, и землетрясение в Турции, Происшедшее еще до визита папы. Я уже не говорю о многочисленных мелких прогнозах, Также оказавшихся верными. И вот теперь в декабре я имел новый длинный список Таинственных предсказаний, который предстояло проверить. В октябре мне было сказано, что незадолго до Рождества индейские племена Хоппи и Наваха станут темой газетных заголовков. И точно в начале декабря страшный буран потряс индейские резервации на Юго-Западе и о спасательных операциях, а также о доставке в район бедствия, продовольствия и медикаментов, писали все газеты страны. Утром 11 декабря я был разбужен телефонным звонком. Таинственный голос сообщил мне о предстоящей авиакатастрофе над Таксоном, штат Аризона. На следующий день реактивный истребитель военно-воздушных сил врезался в торговый центр города Таксона. 15 декабря президент Джонсон должен был зажечь огни рождественской елки перед Белым домом. Предупрежденный о предстоящей аварии в сети энергоснабжения, я, в свою очередь, сообщил об этом нескольким близким друзьям. Сейчас они, безусловно, думают, что я рехнулся. В тот вечер я сидел в своей квартире с двумя друзьями и наблюдал церемонию зажжения огней по телевизору примечание Это были Дэн Дрейсин, продюсер телевизионных фильмов, и еще один мой друг, занимающий довольно крупный пост в полиции. примечание автора. Мы затаили дыхание. Президент подошел к рубильнику и включил его. Елка осветилась. Стоявшая вокруг толпа ахнула от восторга. Ничего не случилось. Система энергоснабжения на этот раз оказалась на высоте. Но через 30 секунд после того, как зажглись рождественские огни, диктор прервал телепередачу кошмарным сообщением. Мост через реку Огайо, соединяющий галли и Пойнт-Плизент, Рухнул под напором вышедший внезапно из берегов воды. Это произошло в часы пик, когда движение автомашин по мосту было особенно оживленным. Подробности пока неизвестны. Рождественские подарки плыли в черных водах реки Огайо.